Глава сорок Деньги свои он раздавал без счета. Пока жива была Елена Александровна, финансы находились в ее руках. Время от времени он орал «Лелька, дай на книги Трюканычу. дай на дефективы». После смерти жены, оставшись один, деньги он сужал всем, кто просил. Студенты приходили просить, соседи, мастера. Брали взаймы, затем вскоре поняли, что он за человек, и долги мало кто возвращал. Не давать он не мог, неприлично. Просят, допустим, пятерку, он вытаскивает бумажку из кармана, вот, говорит, пятерки нет, бери десятку. Стали ходить нищие, сперва клянчили, потом настаивали. Бывали дни, когда он для них последнюю мелочь выгребал из карманов. Дошло до того, что милиционер явился. «Николай Владимирович, прошу вас, не давайте вы всем этим прохиндеям. Слухи пустили, что у вас в коробке деньги, мало ли чего удумают». Он всегда жил как на площади, точно определил один из его обнинских сотрудников. Ему нужно, чтобы кругом были люди, слушатели. Хорошо, если людей много, но можно и мало. Он мог увлеченно ораторствовать в камере и перед конвойным, и перед уборщицей. Когда в Ленинграде он заболел и слег в больницу, я навещал его. Палата была большая, человек на 12. Его хотели перевести в маленькую, он воспротивился. Тут была аудитория. Подле него всегда сидели любопытные, приходили слушать и врачи. До сих пор они помнят его. То, что он говорил, запоминалось навсегда. Такая сила была вложена в его слова. Он забивал их, как гвозди. Ерилин так говорил про отношение Зубра к нищим. Он считал себя обязанным подавать. Не то чтобы видел в этом христианский долг, мол, милосердием очищаемся от грехов. Нет, это лежало в основе его поступков. Их дело считал он просить, мое давать. И обсуждать тут нечего. Так устроено, таков социум. «У нас есть три категории, которые работают хорошо», говорил он, не то шутя, не то всерьез. Это артисты балета, артисты цирка и таксисты. А есть такие, что работают более или менее, во всяком случае, лучше, чем научные работники. Это нищие. Обирали его застенчиво. Брали книги и не отдавали. Ерилин и другие друзья вынуждены были буквально выдворять настырных посетителей. У него случились пароксизмы отдачи. Дни дарения. Допустим, начинает перебирать книги или пластинки и примется тут же дарить. Не может остановиться. Отдавать ему интереснее, чем брать. Приходилось как-то прерывать это расточительство. Мы возвращаемся к проблеме нищих. Как к ним относиться? Мне, откровенно говоря, позиция Зубра непонятна. Александра Александровича Ерилина это не занимает. Идеи, может, и завиральные, но он принимает Зубра целиком, со всеми его недостатками. Зубр мил ему именно такой, какой он есть. Да и я ведь обсуждаю все эти теории отдельно как таковые. Они же были частью его характера, его поведения. Без них он был бы другим, а хочу ли я, чтобы он был другим, пусть даже лучше? Нет, ни в коем случае. Для любви нужны не только достоинства. Дни переборки книг, приведения в порядок книжных полок были праздниками. Тюрюканов, например, считал, что больше радости лично он не испытывал. Они могли возиться целый день. Зубр брал книгу, листал, вспоминал, что у него с ней связано, какие мысли, возражения она возбудила, с каждой был свой спор, свои отношения. Нет, это не тот Фомин, который... Это другой, не путай. Он в таком-то году то-то сделал, а брат его... И начинался рассказ про автора. Он не так про книгу любил, как про автора. И так книжка за книжкой. Любовь к книгам Зубр считал врожденным качеством. Тюрюканов вспомнил, как они писали вместе статью. Разумеется, основополагающую мы других не писали. «Страниц двадцать на машинке получилось. Биосфера, почва и то да сё. Двадцать страниц, и всё от себя, никаких ссылок. Я говорю, неудобно, нужны, как водится, цитаты, ссылки». Конечно, на это НВ заругался. «С какой, — говорит, — стати? Да разве мы с тобой не сами, не своим ходом шли, чего мы будем сажать себе кого-то на шею?» Ругался, ругался, потом бурчит. Ну, кто там у нас больше всех строчил по этому вопросу и ничего в нем не понимает. У тех всегда длинные списки литературы. Достаю какой-то талмуд и нахожу огромный список литературы. Пошли мы по алфавиту. Моя обязанность — читать имя автора. Идет Аболин, он повторяет, Аболин, Аболин, по-моему, подвергался гонениям. Ну, тогда ставь галочку. Дальше. Берг, говорю. Лев Семенович, упомянуть надо. Хороший человек. Но сколько там Берга? Шесть названий. Куда к черту? Это не годится. Давай четыре. Дальше. Вернацкий. Вернацкий, душка. Шестнадцать его? Много. При всем уважении оставим девять. Так мы и шли. Это приличный человек, это цивилизованный господин. «Это путаник, этот прощелыга». Набралось примерно 200 и 600. Так много нашел он достойных людей. Происходил поучительный, интереснейший отбор. Затем производили дальнейшую чистку, уже с развернутыми характеристиками авторских взглядов, пока не ужали до полусотни. Он говорит, «А где мы эту пеструю компанию цитировать будем?» «О, Господи Иисусе, давай читай нашу статью». Читаю первую фразу. «За последние годы в современном естествознании было много сделано в том-то и том-то». «Вот», — говорит, — «тут пиши скобку, и с первого по пятидесятого сюда вбухаем в конец». Так и сделали, все были довольны, ничего читать не надо. Каждый соавтор удивляется его манере работать. Николай Воронцов красочно рассказывает, как по утрам вместе с Алексеем Яблоковым они отправлялись в Обнинск на электричке к Зубру работать. Елена Александровна кормила нас и уходила на работу. НВ требовал, чтобы она кормила как следует, иначе мы помрем и ничего не напишем. Начнем. Что в прошлый раз было? Практически всю книгу он надиктовал. Шагал быстро из угла в угол и диктовал. Алеша с обезьянным проворством успевал все записать, когда раздавался рык. — Ты погоди, погоди, ты чего написал? Тот читал. — Убери. Надо не так, а так. Это же лучше. Был такой случай. Алеша одну главу потерял. Явился конвес повинный. Ну, что делать? Тот снова отдиктовал. Глава нашлась, сравнили. Сошлось слово в слово. Так все у него было продумано. Были разделы, которые писали мы, читали ему. «Это хорошо», — заключал он, — «а здесь мы напишем преамбулу». Про то же самое рассказал мне Яблоков. Мне нравилось сопоставлять рассказы разных людей. Я брал на себя чтение литературы и перелопачивал за неделю все, что имелось по очередной главе. Кратко выписываю, делаю схему этой главы, как бы я ее написал. «Приезжаю, читаю ему». Он начинает кипятиться. «Как это можно? Что ты берешь за основу? Да ты дурень!» И принимался диктовать, не дает мне больше встревать. Я все же встреваю. Иногда после вспышки невероятной ярости его мысль поворачивала. «Черт с тобой! Пиши!» И диктовал, учитывая мою точку зрения. Получалось чудо. Он диктовал готовый текст, который не надо было править. Происходила вспышка гения. Иногда на следующий день приеду и говорю, все-таки хотя мы и упомянули о том-то, но для дураков это не ясно. Он кричит, ну и черт с ними, пусть не ясно. Ну ладно, пиши. И выдает то, что я просил, но выдает совсем не в той форме, в какой я говорил. Много времени он уделял оглавлению, то есть композиции книги. Метод у него был такой. В первом плане, который умещался на одной страничке, намечалось подробнее, где что потом располагается. Далее, после обговаривания, возникали детали 10, а то и 15 страниц. Вот эти 15 страниц были уже подступом к книге. Каждая глава была раздраконена хотя бы на полстранички. Все выстроено. Метод этот я принял и для себя очень долго придумывал общую схему работы, ступенька за ступенькой, расширяя ее. Один он работать не мог. По молекулярной биологии, например, все его работы написаны с Дельбрюком. Тогда Дельбрюк был молодым физиком. Он выступал перед Зубром в той же роли, что Воронцов и Яблоков. В человеческой культуре самое древнее искусство — искусство общения. Когда не было ни театра, ни живописи, ни музыки, было общение. Из него родились все искусства. Трудно определить, в чем состояло искусство общения Зубра и можно ли назвать это искусством. Он не навязывал себя, не захватывал площадку и в то же время мог ворваться бесцеремонно в любой разговор, расшевырять собеседников. Он выигрывал тем, что слушать его было интересно. Все оживало с его появлением, попадало под напряжение. Его просили говорить, его хотелось слушать. Делать доклад он шел как на праздник. В этом было для него больше самовыражения, чем в написании статьи. Шел счастливый от возможности что-то сообщить, в чем-то убедить, и люди тянулись к нему, чувствуя, что живое общение ему дороже всего остального.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 Он также танцевал, также дурачился. Читали стихи. Устроился капустник. Стоял большой, всеобщий треп. Все чем завивалось вокруг зубра. Никто не ревновал, не соперничал с ним. Наутро, выспавшись, катались на лыжах. Вот этого он не признавал а с обеда опять сидели за столом, допивали, доедали и уже не могли оторваться от ученых, то есть своих рабочих, разговоров, в которых я не смыслю но из любопытства записывал отдельные фразы. Его и не его спровоцированы им. Инженеры забывают, что биосфера нужна не только в виде пищи. «Избавиться от раков нельзя, мы можем только тормозить их деятельность». Верхний ярус леса, если он мощный, например, затененный, определяет нижний ярус тени невыносливый. При лучевых поражениях страдает верхний ярус, освобождая нижний ярус, и тот начинает формировать верхний ярус. Синтетика — это когда одно биосырье заменяет другим, овец — осиной. А что можно уничтожить быстрее? Это еще вопрос.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 Они теребили какую-то идею накопления радиомутации, выхватывали ее друг у друга, грызли ее и так и эдак тянули в разные стороны. Это была игра, и это была работа. Притомясь, запустили на проигрывателей грузинскую музыку. Музыка входила в процедуру их общения. Зубру мало было рабочих споров. Он организовал у себя на дому, опять же, где же еще...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 На Плохоньком Тимофеевском проигрывателе иллюстрировали. Набивалась арава двадцать-тридцать душ. Сидели кто где, в коридорчике, на полу, под столом. Потом чаевничали с печеньем. Кто пристраивался ближе к хозяйке, получить чай покрепче, без обману. Собирались в 8 вечера, расходились в 12. Хорошо нам было не информации, а духом расположения, рассказывал Александр Александрович Ерилин.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 Все вырастало, появлялись иные мерки. То, чего он не знал, угадывал, тоже было интересно. К своим докладам он готовился. Приедешь чуть пораньше, он ходит, нервничает, бормочет. Так было и когда к нему приезжали школьники из Москвы, восьмой, десятый классы. Тоже готовился, материалы заказывал. Ему безразлично было академикам или ученикам читать лекцию. Одинаково ответственно.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 Он не профессор и не доцент, сидел. Вообще личность, не заслуживающая доверия. На семинары стали приходить неизвестные люди. Молча записывали. Затем с трибуны начальник разразился гневной речью с цитатами. Ничего этакого-такого в цитатах не было, но в то же время они выражали аполитичность, безыдейность, отсутствие марксистского подхода. Сборище, как он выразился, имеют душок,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 На это он надеялся. Душа ведь существует в виде какой-то психической точки, значит, души их могут встретиться. Это была вера для себя. Всего лишь вера, которую он не путал со своими знаниями. Каждому он что-то присоветовал мимоходом, чтобы без торжественности. Ерилину, например, сказал об иммунитетах. Он, который этим не занимался, сказал мне несколько фраз, я запомнил их навсегда, они касались самой глубины, сути дела. О своих работах он не говорил. Раньше или позже они станут историческим этапом. В них будут обнаружены, уже обнаруживаются ошибки, погрешности. То, что он принимал за один процесс, на самом деле было три одновременных процесса. Все это называется прогресс. Новое объяснение ждет та же участь. Он уходил, как уходит зверь, почуяв приближение смерти. Звери забиваются в глушь в тайное убежище. Люди уходят в себя, спускаются в долины памяти.